Глава одиннадцатая. Эн идет в воскресную школу. Ну, тебе не нравятся?» — Спросила Марила. Эн стояла в комнате на крыше и торжественно смотрела на три новых платья, разложенных на кровати. Одно было из полосатой ткани коричневого цвета, которую Марилла соблазнилась купить у уличного торговца прошлым летом, потому что она выглядела очень практичной. Второе было из плотного черно-белого сатина. Его Марилла купила в торговой лавке этой зимой. А третье из уродливой ткани в синих разводах, которая была приобретена на этой неделе в магазине в Кармаде. Все платья шила сама Марилла поэтому и выглядели они одинаково. Юбка простого кроя, крепко пришитая к такому же простому корсажу и узкими рукавами, такими же простыми, как юбка и корсаж. — Я представлю, что мне это нравится, — сказала Энн рассудительно. — Я не хочу, чтобы ты это представляла, — сказала Марила с обидой в голосе. — О, я вижу, тебе не нравятся эти платья. «Что же с ними не так? Разве они не чистые, аккуратные и новые?» «Такие есть. Почему же они тебе не нравятся?» «Нет, они довольно милые», — сказала Энн неохотно. «Милые», — фыркнула Марила. «У меня не было задачи подобрать для тебя милые платья. Я не считаю нужным потакать тщеславию. Энн...» Скажу тебе сразу, это хорошее, приличное, практичное платье, без всяких оборок и рюшей, и это все, что ты получишь этим летом. Коричневое и синее платья пригодятся тебе, когда ты пойдешь в школу. Сатиновые будешь одевать в церковь и воскресную школу. Я надеюсь, ты будешь содержать их в чистоте и не порвешь. Думала, ты будешь благодарна за любые платья после тех ужасных бедных вещей, которые ты носила. «О, я благодарна!» – запротестовала Энн. «Но я была бы еще благодарнее, если бы хотя бы одно из них было с рукавами-фонариком. Это сейчас очень модно. Я была бы очень взволнована, если бы одела платье с рукавами-фонариком». «Ну, ты можешь обойтись без волнения. У меня не хватит материала еще на рукава-фонарики». И мне кажется, они смешно выглядят. Я предпочитаю платья с простыми скромными рукавами. А я бы лучше выглядела смешной, как все остальные, чем быть не похожей на остальных, но выглядеть скромной и простой. Охотно тебе верю. Хорошо — Повесь аккуратно эти платья в свой шкафчик, а потом садись и готовься к занятиям в воскресной школе. Я взяла учебник для тебя у мистера Белла, и завтра ты пойдешь в воскресную школу, — сказала Марила, спускаясь по лестнице на первый этаж. Энн сцепила руки и посмотрела на платье. — Я надеялась, что будет хотя бы одно белое платье с рукавами-фонариками, — прошептала она безутешно. Я молилась об этом, хотя и не ждала многого. Я не рассчитывала, что Бог будет беспокоиться о каком-то платье для маленькой девочки из детского дома. Я знала, что это зависит только от Марилы. Что ж, к счастью, я могу представить, что одно из них — платье из белоснежного муслина с чудесными кружевными оборками и трехслойными рукавами-фонариками. На следующее утро приближение головной боли заставило Марилу отказаться от похода в воскресную школу вместе с Энн. "Ты должна пойти сама и зайти к миссис Линтен, сказала она. "Она проследит, чтобы ты попала в нужный класс. Веди себя прилично. Иди на проповедь и попроси миссис Линд показать тебе нашу скамейку в церкви. Вот тебе монетка для пожертвований". Не рассматривай людей и не вертись. Я надеюсь, ты расскажешь мне, о чем была проповедь, когда вернешься домой. Эн вышла из дома, одетой в платье из черно-белого сатина, которое хоть и выглядело приличным и не казалось бедным, однако было пошито так, что подчеркивало каждый угол ее худенькой фигуры. Ее новая матросская шляпа была маленькой, плоской и блестящей, но ее простота разочаровала Н, которая представляла в своих мечтах шляпу с лентами и цветами. Последнее упущение однако было исправлено, прежде чем Н достигла главной дороги. Увидев на полпути золотистые заросли лютиков и цветущие кусты диких роз, Н быстро украсила свою шляпку тяжелым венком из них. Что бы ни думали другие люди о результате, он удовлетворял Энн, и она весело зашагала вниз по дороге, держа высоко свою рыжую голову с этим розово-желтым украшением. Когда Энн пришла к дому миссис Линд, она обнаружила, что та уже ушла. Ничуть не испугавшись, Энн пошла в церковь сама. На крыльце она увидела толпу девчонок, одетых в основном в белые, синие и розовые платья. Все они смотрели с любопытством на незнакомку и ее необычно украшенную шляпку. Девочки из Эйвенли уже слышали удивительные истории о Бен. Миссис Линд сказала, что у нее ужасный характер. Джерри Бут... Мальчик, подрабатывавший в зеленых крышах, рассказывал, что она все время разговаривает сама с собой или с деревьями и цветами, как будто ненормальная. Девочки разглядывали ее и перешептывались друг с другом, спрятавшись за своими молитвенниками. Никто не подошел к ней познакомиться во время занятий на улице и позже, когда Эн зашла в класс Мисс. Роджерсон. Мисс Роджерсон была дамой средних лет, которая вела занятия в воскресной школе в течение двадцати лет. Ее метод обучения состоял в том, чтобы задавать вопросы из учебника и смотреть строго на девочку, пока она думает, что ответить на вопрос. Она очень часто смотрела на Энн, но Энн, благодаря подготовке Марилы, отвечала незамедлительно, правда, вряд ли она глубоко вникала в каждый вопрос или ответ. Она не думала, что понравилась мисс Роджерсон, и она чувствовала себя очень несчастной, ведь каждая маленькая девочка в классе была одета в платье с рукавами-фонариками. Эн чувствовала, что не будет в ее жизни счастья без такого платья. Ну, тебе понравилось в воскресной школе? спросила ее Марила, когда Эн вернулась домой. Ее украшения из цветов завяли, и Эн выбросила их по дороге домой, так что Марила пока не знала об этом. Мне нисколечко не понравилось. Это было отвратительно. Эн Ширли сказала с упреком Марила. Эн села с глубоким вздохом на кресло-качалку, поцеловала один из листьев симпатяшки и помахала рукой цветущей Фуксии. «Им, возможно, было одиноко, в то время как я была далеко», объяснила она свои действия. «А теперь и в воскресной школе. Я вела себя хорошо, как вы мне и сказали. Миссис Линд не была дома, но я нашла дорогу сама». Я зашла в церковь со многими другими маленькими девочками и села на углу скамейки у окна, пока была общая часть перед занятиями. Мистер Белл ужасно долго читал молитву. Я бы страшно устала, пока ждала ее окончания, если бы не сидела у окна. А так я смотрела прямо на озеро мерцающих вод и представляла себе всякие чудесные вещи. «Ты не должна была это делать. Ты должна была слушать мистера Белла». «Но он не говорил со мной», — запротестовала Энн. «Он разговаривал с Богом и, кажется, сам был не очень заинтересован в этом. Я думаю, он считает, что Бог слишком далеко, чтобы слышать нас, хотя я сама сказала маленькую молитву». Над озером стоит целый ряд белых берез, и солнце проникало через них своими лучами глубоко в воду. О, Марила, это было похоже на прекрасный сон, это заставило меня трепетать. Я просто сказала «Спасибо тебе за это! Боже! Два или три раза!» «Не вслух, надеюсь», — сказала Марила с тревогой. «О, нет, я пробормотала это себе под нос». Ну а мистер Белл наконец закончил молитву, и мне сказали идти на занятие с классом мисс Роджерсон. В нем еще учатся девять других девочек. И у всех платье с рукавами фонариком. Я пыталась представить себя в таком платье, но не могла. Почему не могла? Это так просто сделать, когда сидишь одна в комнате на крыше, но это ужасно трудно представить, когда находишься среди других девочек с настоящими рукавами фонариками. Ты не должна была думать о рукавах в воскресной школе. Ты должна присутствовать мыслями на уроке. Я надеюсь, что ты это знаешь? О, да. И я ответила на множество вопросов, которые меня спросила мисс Роджерсон. Я не думаю, что это справедливо, так как только она спрашивает. Было много вопросов, которые я хотела задать ей, но я не сделала этого, потому что не думаю, что она родственная душа. Потом все остальные девочки декламировали стихи из Библии. Мисс Роджерсон спросила меня, знаю ли я какой-то стих. Я сказала, что не знаю стихов из Библии, но могу прочитать «Собака на могиле своего хозяина», если она хочет. Это стих из учебника для третьего класса. Это не религиозная поэзия, но это такое грустное и тоскливое стихотворение, что вполне могло бы быть ею. Мисс Роджерс сказала, что не нужно, И она велела мне выучить девятнадцатый стих из Библии на следующее воскресенье. Я прочитала его потом в церкви, и он прекрасен. Там есть две строчки, которые больше всего взволновали меня. Как быстро эскадроны пали, залитые кровью, в черный день апокалипсиса. Я не знаю, что такое эскадроны и апокалипсис, но это звучит так трагически... Я не могу дождаться следующего воскресенья, чтобы прочитать его. Я буду учить его всю неделю. После воскресной школы я попросила мисс Роджерсон, потому что миссис Линд была слишком далеко, показать мне мою скамью. Я сидела так долго, как могла, а текст был из Откровения. Третья глава, второй и третьей стихи. Это был очень длинный текст. Если бы я была священником, я бы выбирала короткие и ясные стихотворения. И проповедь была долгой, даже слишком. Я полагаю, священник специально выбрал такую, чтобы она соответствовала тексту. Я не думаю, что ему самому было интересно. Его проблема в том, что ему не хватает воображения. Я не слушала его долго. Я просто позволила своим мыслям витать в облаках и думала о самых удивительных вещах. Марилла подумала беспомощно, что все это должно быть строго наказано, но она была в затруднении из-за неоспоримого факта, что кое-что из того, что рассказала Энн, в частности, о проповедях священника и молитвах мистера Белла, было то, что она сама, Марилла, Думала в глубине души в течение многих лет, но никогда не говорила вслух. Казалось ей, что эти тайные критические мысли стали внезапно явными и обрели форму и содержание в устах этого откровенно заброшенного человечеством создания.